Глава двадцатая Пока они ехали по ночной пустыне, никто из них не проронил ни слова. Сарен был за рулём. Он, не отрываясь, смотрел на дорогу сквозь лобовое стекло ровера, а Андерсон в это время изучал планы завода, в надежде найти что-нибудь, что подскажет ему, где держат калия. Но на этом заводе, похоже, было слишком много мест, которые они могли переоборудовать под камеру для неё. Поэтому он постарался запомнить общее расположение комнат, чтобы потом без труда сориентироваться на месте. Примерно через час езды они заметили тусклое свечение вдалеке – это были огни завода в темноте. Завод работал круглосуточно в четыре смены – две дневные и две ночные, по 200 человек в каждой. Чтобы обеспечить столь значительные потребности в рабочей силе, завод предоставлял своим служащим и их семьям бесплатный стол и кров в ближайших трудовых лагерях. Эти лагеря состояли из сборных домов и окружали завод постоянно расширяющимся кольцом. Не доезжая нескольких сотен метров до границы рабочего лагеря, Сарен остановил ровер. «Дальше пойдем пешком», – произнес он. Андерсон отметил про себя то место, где они оставили машину. Ему предстояло в темноте вернуться сюда после того, как он найдет Калия. Если он забудется, Сорен вряд ли станет искать его. Он сжал в руке свой пистолет, но не торопился пока доставать штурмовую винтовку. На пистолете был глушитель, но одна единственная очередь из автомата сразу же выдаст его присутствие. К тому же... «Против одиночных врагов пистолет был гораздо более удобен, нежели автоматическое оружие». «Она тебе понадобится», – сказал Сарен, заметив его колебания. «Большинство людей здесь обычные рабочие», – ответил Андерсон. «Сомневаюсь, что у них есть хоть какое-то оружие». «На Эдена работают наемники Синих Солнц. Их здесь будет больше, чем достаточно». «Я не это имел в виду. Я лишь беспокоюсь о том, чтобы не задеть случайного гражданского». Сарин издал горький и жестокий смешок. «Ты до сих пор не понял, не так ли человек? Большинство рабочих в этих лагерях имеют при себе огнестрельное оружие. Этот завод – всё, что у них есть в жизни. Конечно, они не солдаты, но если прозвучит тревога, они будут биться за него». «Мы здесь не для того, чтобы уничтожать завод», – возразил Андерсон. Все, что нам нужно сделать, это схватить Чианя, Эдена и Кали и убраться отсюда. Вот только они об этом не догадываются. Когда они услышат сигналы и свист пуль, то решат, что завод подвергся нападению каких-нибудь террористов. Вряд ли ты сможешь хорошенько прицелиться, когда одна половина рабочих будет в панике носиться вокруг, а другая половина начнет стрелять в тебя. Если хочешь выполнить задание, оставшись при этом живых... — добавил Сарен, — то смирись с тем, что тебе придется стрелять в гражданских, стоящих на твоём пути, потому что они-то колебаться не будут. — Необходимость — это одно, но как ты можешь так спокойно рассуждать об убийстве невинных людей? — недоверчиво спросил Андерсон. — Это приходит с опытом, долгим опытом. Андерсон тряхнул головой и достал свою штурмовую винтовку. пообещав себе, что воспользуется ею только в случае крайней необходимости. Он сложил ее и закрепил на спине, прямо над поясом. Затем он сунул пистолет в кобуру на бедре, откуда он мог легко достать его. «Разделимся», – сказал ему Сарен. «Я пойду на восток, а ты в другую сторону. Ты обещал, что подождешь 30 минут перед тем, как идти внутрь», – суровым голосом напомнил ему Андерсон. у тебя будут твои 30 минут, человек. Но если тебя не будет здесь, когда вернусь я, то я уеду, не дожидаясь тебя.